Глава четвертая. «Чужой свой мир». Вскоре Нинель успокоилась. Она поднялась с земли и с восторгом принялась рассматривать все вокруг. Она еще до конца не осознала, что вернулась в родной мир. Эльфийка боялась, что если отведет или закроет глаза, все это пропадет, будь то сон или наваждение, и она очнется в Сахане. Взгляд скользил по бескрайнему простору. Привыкшие к темноте глаза прекрасно видели в мельчайших подробностях и горы, и леса. Поначалу Нинель не замечала холодного воздуха, проникающего через рваную одежду. Однако скоро она начала замерзать. Проведя много лет в мире, где сама земля источала жар, и не было яркой смены времени года, она забыла, каково это. Но даже холод принес ей радость. Эльфийка глубоко вдыхала воздух хаула, свежий и легкий. Она не могла оторвать взгляда от родного мира, пока небо на горизонте не начало светлеть. «Эй, эльфийка, советую не смотреть на свет». Нинель оглянулась. Вестник зла стоял, прислонившись горбом к скале, и скрестив руки на груди. Нинель понятия не имела, почему он еще здесь и что ему надо. Она лишь понимала, что он прошел за ней через портал. «Хочешь сказать, что мои глаза отвыкли от солнечного света?» Спросила эльфийка. «Именно». Нинель сжала губы и вновь глянула на полоску света на горизонте. Она решила убедиться в этом и дождаться солнца. Шли минуты, небо светлело. Когда свет стал ярче, в глазах начало резать. Шуршание позади заставило обернуться. Вестник спускался вниз по едва различимой среди камней тропе. «Куда ты?» С беспокойством окликнула его Нинель. К своему удивлению, она боялась остаться одна. Вестник оглянулся и ответил. Железный. Нинель вздрогнула, услышав название города гномов на всеобщем языке, и тут же ее осенило. Она все это время говорила на саханском. Надо бросать эту привычку. Подумала она. Полоска света, упавшая на камни, заставила ее сощуриться. Солнце показалось из-за горизонта. «Накинь капюшон, балда!» – проворчал вестник. Ниналь ответила ему недовольным взглядом. Она упрямо повернулась на свет и тут же охнула и отшатнулась, когда свет яростно пронзил глаза. Она отвернулась и накинула капюшон. Слезы градом лились по щекам, и Хал вдруг показался не таким родным, как хотелось. Свет пугал, приносил боль, и у эльфийки появилось желание скрыться во мраке пещеры. Вестник продолжил спускаться по тропинке, вьющийся по краю обрыва. Нинель щурясь смотрела ему вслед. Солнечный свет въедался в глаза, вызывая головную боль и слезы. Собравшись силами, Нинель сделала пару шагов вслед за темным силуэтом, но споткнулась о камне и упала. Вестник обернулся, глядя, как эльфийка встает и потирает ободранные коленки. Она не издала ни звука боли. «Сейчас ты ничего не видишь из-за света». Произнес вестник утверждающим тоном. Нинель подняла на него взгляд. Вестник стал всего лишь размытым пятном от слез, что ручьем текли из сощуренных глаз. Темное пятно зашевелилось и направилось к ней. Она замахала рукой, пытаясь отгородиться от вестника, приближающегося к ней, беспомощной и слепой. Тот подхватил ее под руку и повел за собой. Он придерживал ее, чтобы она опять не упала. Что ты делаешь? Возмутилась Нинель, хотя понимала, что он пытается помочь. «Спрячемся в камнях», — сказал вестник. «День был тяжелый. Отдохнем и начнем путь ночью». Пока он искал укромное место, Нинель словно во сне шла, ведомая под руку. Появилось головокружение, ноги и руки дрожали. Виски и лоб разрывало отрезкой боли в глазах. Она ничего не видела и такое беспомощное положение пугало. Вестник нашел завал камней, который образовывал грот. Внутри был приятный полумрак. Протиснувшись в узкий проход, ниналь повалилась на влажные, холодные камни. Она прислонилась лбом к стене, чтобы хоть как-то унять боль и головокружение. Глаза перестали слезиться. Полумрак теперь был гораздо привычнее. Через щели в стенах грота проникали лучи солнца, но в отдаленном углу было достаточно темно, и Нинель отползла туда. Вестник молча навалился спиной на стену, скрестив руки на груди и разглядывая эльфику. Шли минуты, а он все молчал. Нинель же была настолько разбита, что не сразу поняла, что он смотрит на нее. Она скосила глаза в его сторону, пытаясь понять, что же он сделает в следующую минуту. Только он продолжал безмолвно стоять. Нинель нашла самый сухой чистый камень и уселась на него. В пещере было холоднее, чем на улице, и ветер поддувал через щели между камней. Попытки согреться эльфийка подтянула колени груди и обхватила руками. Вестник зашевелился и Нина ли резко вскочила и схватилась за оружие. Ее шатнуло, и она оперлась рукой о стену. Вестник даже не обратил на нее внимания. Он протиснулся в узкий выход из грота и оставил ее одну. Эльфийка задрожала от холода и опять опустилась на камни, кутаясь в свой рваный плащ. Правда, толку от него было мало. Нинель недовольно посмотрела на трясущуюся руку. Она не знала, что происходит с телом. Вероятно, это из-за резкой смены миров. Когда она попала в Сахан, у нее тоже поначалу были слабость, головокружение и одышка, но потом она привыкла, и все прошло. Видимо, теперь будет то же самое. Неожиданно Нинель поняла, что боится Хаула. Боится выйти из мрака пещеры в открытое холодное пространство светлого мира. Эльфийка сжала кулаки. Как ей жить теперь в этом мире, если глаза могут видеть только в темноте? Неужели придется существовать в пещерах и выходить лишь по ночам? Нинель раздраженная и низко зарычала. Тоже саханская привычка. С помощью рыка она общалась с низшими демонами. Рыча не помогала устанавливать границы. Вскоре она начала рычать всегда, когда была недовольна. И сейчас Нинель была недовольна собой. Тем, что она беспомощна и слаба. Это было непростительно для саханца, ведь сила там решала все. А теперь она как слепой, беспомощный котенок. Нинель принялась вспоминать, как разводить огонь, чтобы согреться. В сахане она полностью утратила этот навык, в котором не было необходимости. Сейчас под рукой не было ничего, что помогло бы добыть огонь. Эльфийка вспомнила, что в мешке должна быть рыба, которую она поймала в реке Сахана. Еда должна согреть. Выпотрошив рыбину, Нинель принялась есть сырое мясо. Падающий от выхода на пол свет померк. Эльфийка вскочила и выставила перед собой саблю, однако при этом не уронила еду, прижимая кусочки рыбы к себе. В грот протиснулся Вестник Зла и бросил на пол ветки. Нинель от удивления открыла рот и опустила саблю. Вестник Зла принялся разводить огонь. «Что ты делаешь?» Нинель была ошарашена его действиями. «Развожу огонь». «Зачем?» «Чтобы ты согрелась». Вестник зла развел огонь и принялся выдалбливать кинжалом камень в своде грота. Дым от разгоревшегося костра потянулся сквозь новую дыру. Вестник обернулся на эльфийку, склонил голову в бок и пробормотал. «Эльфы вроде не едят сырое мясо». Нина растерянно глянула во тьму капюшона странного спутника. Она переводила взгляд на рыбу и начала осознавать, что сейчас произошло. Нинель увидела себя со стороны, всю в крови, словно дикаренок, который думал лишь о выживании, но она не выпустила из рук бесценные кусочки еды. «Я хотела есть», — пролепетала эльфийка, хотя понимала, что не обязана оправдываться перед вестником зла. Он скрестил руки на груди и насмешливо произнес. «Тогда ешь, не буду мешать». Нинель почувствовала тепло огня, свет которого разливался по пещере. Он был намного ярче, чем фиолетово-красный огонь Сахана. Желтый свет пламени Хаула щипал глаза, и эльфийка прикрылась рукой, в которой держала саблю. «Даже пламя меня раздражает», — пробормотала Нинель. «Потом ты сможешь смотреть на свет, не боясь за глаза. Только это будет через пару недель», — сказал Вестник Зла. Нинель недоверчиво посмотрела на него. «Зачем ты мне помогаешь?» Он молчал несколько секунд и ответил. «Не знаю. Возможно, мне просто жаль тебя». «Жаль?» Эхом повторила эльфийка, озадаченная этим словом, прозвучавшим на всеобщем языке. Она даже не сразу поняла его значение. В языке демонов не было слов жалости. Нинель рыкнула, раздосадованная тем, что по привычке постоянно переходят на язык демонов, забывая о родных языках. «Демоны не могут испытывать жалости», — язвительно заметила она. «Не могут», — согласился Вестник зла и замолчал. «Но ты говоришь, что испытываешь ко мне жалость», — продолжила Нинель в раздражении. Она все еще считала Вестника зла демоном. «Да». «И согласен, что демоны не испытывают жалости?» «Да». Уже не так уверенно отозвался Вестник. Казалось, он был озадачен этими вопросами. «Тогда почему ты испытываешь жалость?» В негодовании воскликнула Нинель. «Не вижу связи между твоими вопросами». Насмешливо ответил Вестник. «Может, ты неправильно их задаешь?» Нинель зарычала от раздражения и недовольства. Вестник поднял руку, останавливая ее. «Не рычи, ты же не животное!» Эти слова задели Нинель, и она закусила губу. «Ты неправильно задаешь вопросы!» Повторил вестник спокойным голосом. Он указал на костер. «Подойди, сядь. Я понимаю, что тебе лучше приготовить рыбу, чтобы поесть. Возьми палочки, заостри их, насади рыбу и поджарь. Я не причиню тебе вреда, ты должна это понимать». «Без тебя, будь ты, не разберусь!» Проворчала Нинель, все еще прижимая к себе кусочки рыбы, словно их кто-нибудь может отобрать. Она никак не могла понять вестника зла, однако его доброжелательность расслабляла. Нинель принялась за готовку, изредка поглядывая на собеседника. Он присел на корточки по другую сторону костра. Вестник не выказывал враждебности и не мешал готовить. Соорудив из камней что-то вроде подставки, Нинель положила на них ветки с нанизанной рыбой. Эльфийка согрелась и ее слегка разморила. Она устало села на холодную землю, руки еще немного потряхивала, но головокружение прошло. «Скажи, вестник зла!» — обратилась она к странному существу. «Ты демон?» «Нет, я не демон», — произнес он. «Тогда кто ты?» «Я думаю, это не твое дело», — ответил он. В его голосе не было угрозы, но сказал он это твердым тоном. Повисло молчание. Только дрова потрескивали в костре, освещая пещеру и подбородок эльфийки, которая натянула капюшон почти до самого носа, чтобы не видеть света. «Не понимаю, почему ты помогаешь мне?» Тихо произнесла Нинель. Она не ждала ответа, но вестник ответил. «Я же сказал, что мне жалко тебя. Ты выглядишь такой слабой и беззащитной». Нинель вздохнула. Она думала о себе то же самое. Она со всей ясностью осознала, что не готова к тому, что может встретиться ей в хауле. Люди, эльфы, гномы казались ей теперь совсем чужими. Куда она пойдет? Где она находится? Как ей найти дорогу домой в Одри Лоун? «Ты сказал, что пойдешь в Железный?» – спросила Нинель. — Да, у меня там дела. — Возьми меня с собой, — произнесла Нинель почти шепотом, понимая, как неуместна ее просьба и как рискует, последовав за этим существом. Но пока вестник был единственным, кто мог ей помочь. Нинель услышала тяжелый вздох вестника зла, но он все так же молчал. — Я не знаю, где нахожусь. Мне надо найти тех, кто поможет мне вернуться в родной лес, — продолжила Нинель, обосновывая просьбу. В Железном часто останавливаются эльфы. Возможно, я смогу найти сородичей, которые помогут мне. Мы сейчас находимся на границе между землями гномов и Карбулдом. Отозвался Вестник. Он еще немного помолчал, словно раздумывая о чем-то, и добавил. Хорошо, я помогу тебе. Нинель с надеждой глянула на Вестника зла. Только учти, нам придется идти пешком. Продолжил Вестник. Лошадей нет. Я не захожу в селение людей, к тому же в землях гномов их практически нет. Путь будет нелегким. Поешь и ложись спать. Надо отдохнуть перед дорогой. Чуть погодя, лежа спиной к костру, Нинель думала о том, как невероятная встреча с вестником зла в Сахане привела ее в хаул. Она внимательно вслушивалась в звуки за спиной, но ее спутник был бесшумным, словно призрак однако ниэл интуитивно ощущала вестник козла сидящего возле выхода из пещеры смотрящего куда то вдаль девушку напрягало лежать к нему спиной она все еще боялась что вестник нападет на нее но повернуться лицом к пламени она не могла а отходить дальше от теплого костра ей не хотелось приходилось чутко вслушиваться в тишину пещеры Она успокаивала себя тем, что пока Вестник вел себя дружелюбно и помогал ей, а еще Нинали сознала, что она уже не та эльфийка, что была раньше. Годы, проведенные среди демонов, изменили ее поведение, и теперь она мало отличалась от обитателей Сахана. Ей стало больно, когда Вестник намекнул ей, что она рычит, как животное. Что же ей делать с привычкой ожидать нападения из каждого темного угла? Куда девать привычки выживания, а не жизни? За размышлениями Нинель не заметила, как погрузилась в сон. Она проснулась, когда холод пробрал до костей. Ее всю потрясывало и зуб на зуб не попадал. Она приподнялась и увидела, что костер потух, а в пещере стало темно. Вестник все так же сидел у выхода, прислонившись к скале. Его голова была опущена, словно он тоже спал. Через проход было видно закатное небо. Нинель постаралась закутаться в плащ и встать на ноги. Вестник тут же повернул голову в ее сторону. «Солнце еще не село», — проговорил он хриплым голосом. «Можешь еще немного поспать». Нинель немного растерялась. Он охранял ее покой весь день, дал поспать и отдохнуть. Нинель отвыкла от помощи и поддержки, и ей казалось это странным. «Я замерзла и вряд ли смогу уснуть», — отозвалась Нинель. «Прости, дрова кончились», — сказал вестник и отвернулся. И «Я не вижу смысла идти за новыми. Скоро выходим». «Хорошо», — согласилась Нинель. Вестник молчал и оносила на пол пещеры, кутаясь в плащ. Они молча дождались захода солнца. «Выходим», — наконец произнес Вестник. Они в молчании спускались с горы по извилистым звериным тропам. Нинель шла чуть позади Вестника. Она внимательно следила за ним, опасаясь подвоха, которого пока так и не было. Легкий ветерок раздувал ее растрепанные грязные волосы. Нинель давно не ощущала на своей коже легких потоков воздуха, наполненных прохладой свежестью. Вестник остановился и чуть пригнулся, словно вслушиваясь. «Неподалеку кто-то есть», — тихо и задумчиво произнес он. «С чего ты взял?» Поинтересовалась Нинель, перешагивая через большой камень. Она не заметила и не услышала ничего странного. «Почувствовал». Вестник покачал головой и пошел дальше. «Гоблины тоже спускаются вниз». «С чего ты взял, что это гоблины?» «Почувствовал». «Ты можешь чувствовать окружающих?» «Могу». «Ты маг?» Тут же последовал вопрос. Вестник помолчал, обдумывая ответ. «Скажем так, я владею некоторой магией». Но она требует определенных сил, и мне не хочется использовать ее по пустякам. И это так привык к постоянному преследованию, что мне не нужна магия, чтобы почувствовать кого-то рядом. Нинель приняла эти слова, которые ответили ей на вопрос о портале в Сахане. Вестник оказался магом, настолько сильным, что, возможно, именно это заставило нервничать Денариса. Спустившись с каменных склонов в долину, Вестник вывел эльфику на поле со скошенной травой. Стога сена возвещали о том, что недалеко жилище людей. Нинель присела и провела рукой по пенькам скошенной травы. Корни откликнулись на ее призыв, но очень слабо. Сказывалось приближение зимы, и растения уходили в сон. Из глаз потекли слезы от родной и теплой энергии трав. Нинель запустила руки в траву и лбом уткнулась в землю, прислушиваясь к подземным вибрациям энергии корней. Вестник остановился и оглянулся на эльфику. Он молчаливо подождал, пока она соберется с силами, и вновь продолжил путь. Ниналь размазала по лицу слезы радости и бегом догнала вестника, что далось ей с трудом. В теле еще была слабость, вдобавок холод замедлял движение, но вестник словно чувствовал ее состояние, не торопил и часто давал отдохнуть. «Вестник, здесь недалеко поселение людей?» – спросила Ниналь, указывая на стога. Когда она произнесла это, в душе появилось смятение. Она может встретить людей. Это отозвалось теплом где-то в глубине души. «Да, здесь рядом небольшой город. Там есть постоялый двор». Он остановился и глянул на девушку. «Ты можешь пойти туда, но я не пойду». Нинель растерялась настолько, что ничего не ответила на его предложение. «Стоит ли попытать счастье в этом поселении и поискать там помощь?» У тебя есть время подумать. Вестник вновь зашагал по полю. Он шел чуть впереди, подставив спину для удара, но нисколько этого не боялся. Возможно, Нинель это подметила потому, что в Сахане такая беспечность была смертельно опасной. Вестник, я не понимаю твоего поведения. Честно призналась Нинель. Она уже устала размышлять над происходящим. Вестник ничего не ответил и даже не сбавил шага, пока они не вышли на дорогу. Там он остановился и махнул в сторону рукой. «Если идти на запад, то попадешь в город людей. Если на восток, то в железный. До него идти еще всю эту ночь и следующую. В город людей ты сможешь прийти уже через полчаса. Выбирать тебе». «Хочешь от меня избавиться?» усмехнулась Сильфика. «Даю тебе право выбирать», — поправил ее вестник. «Просто я не уверен, что тебе нужно идти со мной до города гномов». Он замолчал и глянул в сторону поселения людей. Он хотел сказать что-то еще. Нинель явно почувствовала некое напряжение, но он молчал, сосредоточенно вглядываясь вдаль. Небольшой камень пролетел в метре от эльфики и глухо стокнулся о землю, Вестник поймал следующий и отправил в обратном направлении. Нинель повернулась в сторону опушки и увидела гоблина, упавшего от попадания камня в голову. Между стогов мелькали еще не менее дюжины этих тварей. Вестник тяжело вздохнул и обнажил мечи. «И зачем они решили на нас напасть?» Бурматал он, дожидаясь, когда гоблины добегут до них. «Сидели бы себе дальше в засаде. Вот ведь...» Чувствуя, как бешено начинает колотиться сердце, Нинель тоже достала саблю. Вестник сделал пару шагов вперед, загораживая девушку и принимая основной удар на себя. Но двое гоблинов все же обогнули его и напали на эльфийку. Неумело отбиваясь, Нинель пыталась вспомнить, каково это – биться на мечах. В последние годы ее противниками были демоны, которые редко использовали в сражениях оружие, полагаясь на когти, клыки и нечеловеческую силу. Один из нападавших, внезапно выскочив вперед, напоролся на лезвие, которое легко пронзило его незащищенную грудь. Второй, пока Ниналья вытаскивала саблю из мертвого тела, воспользовавшись моментом, подскочил и с криком занес меч над ее головой. В последний момент эльфийка увернулась. Меч противника, зацепив ее правое плечо и оставив порез, воткнулся в землю. Вытащить его гоблина же не успел. Тяжело дыша, Ниналья гляделась по сторонам. Из нападавших осталось только шестеро, которые отступали от лихо крутящего свое оружие вестника зла. Его мечи, словно вихрь, отражали удары со всех сторон. С такой скоростью не мог двигаться ни один человек или эльф. Чтобы атаковать противника, он использовал не только мечи, но и ноги и руки. Балахон прекрасно скрывал все его намерения, куда он повернется, куда шагнет, откуда и когда последует удар ногой, окутанный темным туманом, будто вестник был призраком. Против шести противников легко, словно в танце. Используя ошибки гоблинов против них самих же, он раскидывал их, как детей, хватая за куртки и отбрасывая от себя. Но Нинель не понимала, почему при таком мастерстве гоблины все еще были живы. Вестник словно пытался заставить их выдохнуться и отступить. Вот он нанес одному из нападавших смертельный удар, и пятеро оставшихся пустились в бегство. Нинель отвернулась от вестника и глянула на убитых ею гоблинов. «Эльфийка», — позвал вестник, подходя к ней. Та услышала его, но не отреагировала. Она смотрела на мертвые тела. Наконец, она оказалась в хауле, и первые живые существа, которых она здесь встретила, пали от ее руки. Да, это были всего лишь гоблины, но они были живые. И главное, Нинель не почувствовала ничего, когда забрала их жизни. Когда она начала так безжалостно убивать живое? Сахан. Во всем виноват Сахан, будь он проклят. Нинель словно очнулась от сна, вспоминая, сколько жизней она забрала в том мире. Без эмоций, без жалости и сострадания. Эльфийка содрогнулась. Глядя на убитых, она вновь почувствовала себя чужой в этом мире. Возможно, что наравне со зрением придется привыкать и к эльфийским чувствам. «Можно ли так спокойно убивать?» Тихо спросила Нинель. Вестник склонил голову, словно не понимая, к чему этот вопрос. Нинель закрыла глаза и осела на землю. Она не хотела делиться мыслями и переживаниями со спутником. Вестник пожал плечами, принимая ее молчание. «Ты ранена!» Вестник достал из кармана темный бутылек и протянул эльфики. «Возьми, помашь рану. Можешь даже не останавливать кровь. Мазь действительно хорошая, но не трать слишком много. Она очень редкая». Нинель как во сне взяла маленькую бутылочку. «Думаю, нам стоит сделать привал и поесть», сказал Вестник и побрел в сторону ближайшего перелеска. Нинель проводила его усталым взглядом и принялась за себя. Присев на камень, она помазала рану жидковатой мазью. Кровь смешалась с белой субстанцией, и эльфика почувствовала неприятный запах. Жгучая боль пробежалась по всей руке, переходя на грудную клетку. Нинель застонала искренне, надеясь, что это не яд, но боль волной прокатилась обратно до пореза и стихла. Кровь остановилась, рана начала покрываться коростой. Нинель закрыла глаза и прислушалась. Ветер шумел в пожелтевшей траве, птицы молчали. Была обыкновенная осенняя ночь. Эльфийка упивалась звуками и запахами родного мира. «Надо бы мертвых куда-то убрать», — сказал подошедший вестник, который ходил без шумней кошки. Его голос красиво слился шелестом ветра в траве. Нинель открыла глаза, вестник кинул к ее ногам тушку птицы. «Ешь!» Приказал он и принялся стаскивать тела мертвых гоблинов в одну кучу. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, Нинари принялась за птицу. Ей даже в голову не пришло, что можно отказаться от еды. В Саханина предпочитала мясо рыб, однако в пищу шло все, что можно было съесть. Там не особо разбирались в еде. Законы выживания слишком строги, чтобы быть гурманом. Вестник подошел к эльфике. «Ты опять будешь есть сырое мясо? Или разведем костер?» Нинель удивленно глянула на своего спутника. «Мне все равно», — ответила она. «Мне тем более». «Все время, что я слежу за тобой, ты не ел», — пробормотала Нинель. «Ел, просто ты этого не видела». Нинель пожала плечами и вгрызлась в жесткое сырое мясо. Она глотала, почти не жуя, и снова испачкала лицо и одежду в крови. «Почему ты ешь сырое мясо?» Казалось, вестник был удивлен. Привыкла. Нинель вытерла лицо рукавом. Я много лет питалась сырым мясом. Тут она осеклась. «Сколько же времени я провела в Сахане?» Спросила эльфийка после короткого молчания. По ее подсчетам прошло лет семь, но подсчеты могли быть неверны из-за тех дней, что она проводила в темных пещерах замка. «Когда ты туда попала?» С участием спросил вестник. Нинель нахмурилась, пытаясь вспомнить события давно минувших дней. — Может, ты и не помнишь, но мы с тобой уже встречались. Я тогда парнем притворялась. Я была в обозе, следующем до Железного, и мы проходили как раз по этой местности. Тогда мы с тобой в первый раз встретились. Ты преследовал наш обоз. — Ну, как не помню? — усмехнулся Вестник. — Конечно, я помню изумленное личико симпатичной девчонки, ищущей надежные кустики. Нинель смущенно отвернулась. Она и подумать не могла, что Вестник Зла так хорошо ее запомнит. еще и в таких подробностях. «Ты стала первой, кто не заорал как полоумный при моем появлении», продолжил Вестник. «Но это было давно, и если я не ошибаюсь, лет десять назад». «Десять? Какой кошмар!» «Да ладно, не огорчайся. Эти года пойдут тебе на пользу». Успокоил ее вестник, но эти слова звучали больше как насмешка, а не как поддержка. Нинель встала и с прищуром посмотрела на вестника. «Я попала в Сахан из-за тебя. События этого дня говорят о том, что именно ты навел на нас беду. Ты следил за нами, а потом орки напали на нас. А затем яркая вспышка света, и я оказалась в Сахане». Вестник хрипло рассмеялся. «Нет, не из-за меня». Тогда как ты узнал, что я в Сахане? Это ты отправил меня туда? Иначе как бы ты узнал, что я там? Ты же маг. Или ты случайно про меня узнал?» Засомневалась Нинель. «Решил заглянуть к Денарису, а тут у него в плену эльфийка. Вот тебе и стало интересно, кто я». «Откуда ты знаком с Денарисом? Почему так спокойно с ним разговаривал? Ты подчинил его магией?» «Похоже, ты только и ждала момента завалить меня вопросами». Усмехнул совестник. «Пожалуй, да. У меня к тебе много вопросов». Эльфийка скрестила руки на груди. Месяц выглянул из-за тучи, осветив скошенное поле две фигуры, стоящие неподалеку от кучи мертвых гоблинов. «Для начала скажи, куда ты пойдешь, в Железный или в город к людям?» Спросил Вестник. «Возможно, мой ответ будет зависеть от твоих слов». Хмуро ответила Нинель. Спутник тоже скрестил руки на груди, и они молчали, глядя друг на друга. «Узнал я про тебя случайно». Сдался Вестник. «Выведал у одного мага. Ты попала в Сахан из-за его ученика недаучки. Он там натворил что-то со свечой и шаром, и в тебя попал луч света, который перенес тебя в мир демонов. Я узнал это, когда зашел в гости к магу». Вестник замолчал и посмотрел в небо. Казалось, он глубоко задумался о чем-то. Ведь Нинель не знала, что за эти десять лет в Хауле произошли некоторые события, но они не касались эльфийки, и она узнает о них еще не скоро и уже в легендах и рассказах о былых людских сражениях. «Что ты делал у мага?» Нарушила молчание Нинель. «Помогал убить одно существо». «Зачем?» «Потому что он попросил». Нинель торопела от этих слов, но ее не сильно занимала история с магом, и она продолжила допрос. «Откуда ты знаешь Денариса?» «Познакомился». «Когда?» «Вчера». «Как вчера?» — опешила Нинель. У нее было ощущение, что Донарис давно знает вестника зла. «Но ваш разговор...» «Он был...» «Странным». Закончил за нее вестник. Нинель кивнула. Вестник отвернулся и глянул на дорогу. Нинель ждала от него еще каких-то объяснений, но он молчал и стоял, чуть покачиваясь. «Почему Донарис тебя боится?» Спросила Нинель, прокручивая в голове события вчерашнего дня. «Не твое дело, эльфийка». «Спокойно, но холодно», — ответил вестник. «Я уже сказал тебе достаточно. Либо ты идешь к людям, либо мы продолжаем путь до Железного. Но умерь, пожалуйста, свое любопытство. Я вообще-то тоже не слишком тебе доверяю». Эти слова еще больше ошарашили. Нинель схватилась за голову, не в силах выдержать кучу вопросов, что начали витать в голове. Она так и не понимала, кто такой вестник зла, что им движет, что связывало их с Денарисом. Король Сахана был непререкаемым авторитетом в том мире, но вестник зла спокойно беседовал с ним и ставил условия. — Ты обменял девку на ее кровь? Зачем мне ее кровь? — Храни, позже все встанет на свои места. — Это совет? — Приказ. Нинель закрыла руками лицо, вспоминая эти слова. «Что они значили? Зачем все это?» Она терялась в догадках. Ее тревога усиливалась, когда она вспоминала эти слова и произошедшие события. «Решай уже быстрее, Эльфика!» Раздраженно произнес вестник. Нинель вздохнула, пытаясь сосредоточиться на настоящем. Сейчас у нее был выбор – пойти к людям или же продолжить путь с этим странным существом. Она в хауле, ей необходимо сейчас позаботиться о себе. То, что она увидела в Сахане, она может рассказать соплеменникам в Адрилоуне, и тогда эльфы смогут решить загадку странных действий вестника зла. Вестник резко обернулся к ней, словно прочитал ее мысли. Нинель положила руку на рукоять сабли и сделала шаг назад, готовая защищать свою жизнь. «Быстрее!» Тихо прорычал вестник. «Я пойду к людям!» Сглотнув, произнесла Нинель. «Хорошо». «Удачного пути!» Сухо ответил вестник и направился по дороге на восток. Нинель ошеломленно проводила взглядом теперь уже бывшего спутника. Он приложил много усилий, чтобы вернуть ее в хаул, но так легко с ней расстался, словно она была ему не нужна. Нинель в раздражении зарычала и отправилась по дороге в поселение людей.